Сашенька остался в поезде под присмотром многочисленной прислуги и охранников. В Петрженте в ту пору было лишь несколько глинообитных домов. Отдельно от остальных располагалась таможня – небольшой двухэтажный дом белого цвета, окруженный глухим белым же глиняным забором. Там поселился новый таможенник по фамилии Верещагин. Кавалер-храбрец, большой физической силы человек, как сообщил о нём Алимхан, и рассказал о первом же деле, благодаря которому тот прославился и запомнился всем надолго. Контрабандисты, набрав беспошлинного товара, стали уходить морем на баркасе. Перещагин выбежал из таможни с пулемётом, и после нескольких предупредительных окриков В упор расстрелял баркас и разрешетил его. Баркас стал тонуть. Тех, кто доплывал до берега, Верещагин самолично брал в плен, оглушая ударами своего здоровенного кулака. Затем связал всех одной веревкой и так гуськом пешим ходом доставил их в Краснодарскую тюрьму тогда именуемую Острогом. Дворец резиденции Алимхана. Был почти завершён. Высокое, отделанное цветными изразцами, с резными арками и балконами, здание красиво выделялось на фоне окружающего пейзажа и предназначалось для отдыха и приёма гостей. Посёлок вокруг быстро разросся, дворцу требовались рабочие руки, обслуга. Здесь на побережье остро пахло морем, было прохладно, особенно вечерами, и само море синим лоскутом далеко просматривалось меж глинобитными домами, особенно синее на фоне жёлтого песка. Алихан Лебедев и Абдулла прошлись по комнатам, поднялись на второй этаж. Либедев уже был в тюбитейке. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу детальной конструкции здания, и мастера, следовавшие за ними, согласились с замечаниями русского специалиста. Потом все трое спустились в подвалы, где были сложены картины, утварь и прочие экспозиционные ценности, предназначенные для покоев и комнат дворца. Там они провели несколько часов, выбирая экспонаты, советуясь друг с другом, иногда споря. Причём Алимхан часто уступал, поняв, что ему действительно попался редкий знаток Востока. А если вам будет скучно, можете посетить в таможне вашего соотечественника Верещагина, сказал на прощание Алимхан Лебедеву. Затем он повернулся к Абдулле. Ты встречался с ним? Приходилось, усмехнулся Абдулла. Ну и как кончались ваши встречи? Пока в ничьё, как в шахматах. Неплохо. Верещагин крупный шахматист в своём деле. Они вышли из дворца, уселись в коляску и покатили на станцию, оставляя за собой шлейф песчаной пыли. Железнодорожная станция располагалась на границе Псков, в 3 часах езды от Педжента. Алимхан обронил фразу, запомнившуюся Абдуле. Этот Лебедев умный человек. Смотри, чтобы он не сбежал в свою Россию. У русских это называется ностальгия. Я понимаю, друг Алимхан, с лёгким оттенком иронии ответил Абдулла. Алимхан, повернувшись, пристально посмотрел на Абдулу, стукнул его по плечу, и они оба рассмеялись. В Бухаре цвёл урюк. Пахло свежей листвой, дымящимися жаровнями с горками жёлтого плова. Здесь Алихан почти целыми днями был занят своими многочисленными делами. Абдулла же между поручениями хозяина почти всё своё свободное время проводил с Сашенькой. Они гуляли по саду, окружающему роскошную резиденцию правителя, беседовали, играли в нарды. Эти в восточной игре обучил Сашеньку Абдулла, Ляна, сражаясь с ним, проявляла великий азарт. Абдулла всё больше привязывался к русской женщине, боясь этого и одновременно стремясь к ней. Он проклинал себя за возникшие чувства, стыдясь и терзаясь, ибо по-прежнему был очень предан Алимхану. Но всё равно стремился к Сашеньке, злясь на себя и на Лемхана, и поэтому вёл себя очень сдержанно. Абдулла, ты такой робкий, смеялась Сашенька, заставляя трепетать сердце Абдуллы. Как-то гуляя по саду, Абдулла рассказал Сашеньке о той молодой женщине, которую он когда-то увидел на станции на российской земле, всю в белом, с белым зонтом, в белых полог и в перчатках. Рассказала о ее лице, о глазах, глядя при этом на Сашеньку. Это было почти прямое признание. Но Сашенька наивно спросила: "Абдула, а ты стихов не пишешь?" и улыбнулась. Абдула обиделся. Он считал это занятие недостойным настоящего воина. Поняв это, Сашенька тотчас попросила у него прощения, ласково прикоснувшись к его плечу.